«Давай дадим обещание, Киина. Я не брошу тебя ради личных... Нет, ради моих собственных причин. Да, я хотел, чтобы кто-нибудь сказал мне это. Я хотел, чтобы кто-то оставался со мной до самого конца. Он мог видеть разнообразные эмоции в глазах Киина. Это... Это всё за правду?» «Эх, как я уже говорил, мы путешествуем вместе. Так что давай путешествовать». «Да, в путешествие, чтобы открывать неизвестное». «Не надо нам никаких еще чуть-чуть. Давай найдем способ спасти твоих родителей». Наступило молчание, и Киина низко склонила голову. Затем она снова и снова повторяла «Спасибо, спасибо». «А теперь не могли бы вы поднять голову?» Сузуки Сатору достал золотую монету и показал ее Киина, которая взглянула на монету только после того, как он трижды попросил ее об этом. Во время нашего путешествия будут моменты, когда мы не достигнем согласия в чем-то. И конечно будут моменты, когда мы не сможем определить кто прав, даже после того, как обменяемся мнениями. В такие моменты... Сузуки Сатуру бросил монету пальцем и позволил ей упасть на ладонь. Он был поражен тем, как монета так удачно упала на его костлявую руку. Своё удивление тому, что это получилось очень естественно, стоит сохранить в секрете. Мы бросим монету. Мы используем результаты броска монеты, чтобы определить, по чему мнению мы пойдем. Что думаешь? Как я могу, если возможно? Все в порядке. В конце концов мы путешествуем вместе. Да, мы друзья. Когда он произнес слово друзья, перед ним внезапно возникли лица его бывших товарищей по гильдии. Друзья, снова и снова повторяла Киина. Как насчет этого? Я поняла, господин Сатору. Можно Сатору. «В свою очередь я буду называть тебя Киина». «Но ведь к старшим...» Киина начала заикаться. «Гос, Сатору, а сколько во... тебе лет?» «Мой возраст. Хм...» С точки зрения прожитого времени Киина, несомненно, превосходила его. «А я буду звать вас просто Киина». Она должна понять это. На лице Киина появилось сложное выражение, и она пробормотала «Мне не нравится это. Преющим надуть щеки и шлепнуть их». «Значит, Сатору и Киина». «Э? То есть обращаться по имени, но на вы не годится?» «Ну, можно и так. Но мы ведь все же друзья, так что нам следует обращаться друг к другу более фамильярно». «Итак, Киина, я спрошу еще раз. Ты недовольна моим предыдущим предложением?» Киина немного подумала и кивнула. «Под всем богатством ты имеешь в виду и все деньги в домах?» «Да, именно это я и имел в виду». «Гос, Сатору, пожалуйста, не делайте этого, ведь оно принадлежит всем». Она сказала это, потому что верила, что все могут выздороветь и быть теми же людьми, как и раньше. Или она говорила, как принцесса, стоящая выше простого народа. Сатору не знал, какая из причин, но, по правде говоря, тратить время на мелочь определенно не стоило. «Лучше покинуть это место как можно скорее». «Вот как, я понял». «Тогда я соглашусь с этим. Но как насчет денег в замке? Как думаете, взять их будет нормально?» <связь> «Наверное». Похоже, она задала этот вопрос себе, а не Сузуки Сатору. Поэтому Сузуки Сатору ничего не ответил, но подождал, пока Киина придет к собственному выводу, а потом минутой позже «Да, думаю, все будет хорошо». Возможно, ее жесткая манера говорить объяснялась тем, что она не могла определить расстояние между ними». Сатору сам находил очень раздражающими таких людей, которые немедленно сокращали дистанцию и вели себя с ним дружелюбно. Более того, с точки зрения Сатору, даже если клиенты, покупающие продукты его компании, скажут «Мы друзья, верно?», это не особенно расположит его к ним. Только время могло решить эту проблему. «Тогда мы это сделаем. Давайте возьмем все деньги и вещи из сокровищницы. Ах да, как насчет мебели?» э? Я показывал вам несколько раз, что я могу хранить предметы в карманном измерении. Конечно, для этого есть ограничения по весу, но можно разместить в нем шкафы и кровати. Я не против, если ты возьмешь их с собой. Конечно, мы не сможем использовать их в нашем путешествии». Он подумал о Назарике, что теперь в прошлом. Это была замечательная база, которую он построил вместе со своими друзьями и которую он наполнил всевозможными товарами из магазинов. Он говорил Киина, что все в порядке, потому что не хотел, чтобы она чувствовала ту же пустоту, что и он. «Нет, в этом нет необходимости. Эм, ладно, я хочу взять с собой несколько небольших вещей, которые должны быть в сохранности, хорошо?» «Хорошо, тогда идем в сокровищницу». Кивнул Киина пошла, показывая путь в сокровищницу. Пока они шли, Сузуки Сатору начал думать. В Игдрасиле золотые монеты укладывались в стопку и не имели веса. Так было ввиду того, что это была игра, но это свойство сохранялось и сейчас. Но будет ли такое правило работать на валюту этого мира? А если вес каждой монеты будет складываться, это было бы неприятно. Хотя он мог бы взять камни и обменять их на деньги и предметы, все может отличаться от того, каким это было в игре, и ему, возможно, придется приложить усилия для переговоров. Сокровищница, в которую его привели, была по меркам игросиля Крошечной. Монеты были сложены не в объемную кучу, как в Назарике, а в отдельные мешки. Кроме этого были картины, чья ценность ускользала от Сузуки Сатору. Множество столового серебра, украшений и тому подобного. Также тут находилось большое количество оружия, которые с виду уже использовались. Они поразили его в качестве экспонатов музея в сравнении с художественной галереей. Красочный образ сокровищницы Игдерсиля, рожденный в голове Сузуки Сатору, исчез. Итак, кино. Все это теперь принадлежит тебе, как принцессе». «Э? Разве вам не нужно это, господин Сатору? То есть э, Сатору? Это все сокровища королевской семьи, и я готова предложить их... Э, я хотела сказать, подарить их... Нет, не так». Сузуки Сатору улыбнулся Киина, запутавшийся в своих мыслях. «Тебе не нужно утруждать себя столь сложными речами, знаешь ли». «Как бы там ни было, это богатство твоей семьи, накопленное за долгие годы». «Учитывая обстоятельства, они должны перейти к тебе, как единственные сохранившие свои чувства. Разве не так?» «Собери их все в этот рюкзак. Это магический предмет, позволявший нивелировать вес предметов до 500 кг, Я дам тебе один». «Э? Ну разве это не высококлассное оборудование? Я не могу себе позволить такое, Сатору». «Разве?» Суки Сатору всерьез задумался. «Эта вещь не считалась особенно ценной в Гдрасиле. «Скорее было обычным делом использовать несколько таких рюкзаков для организации содержимого своего инвентаря». «Нет, не волнуйся об этом. Если ты все равно беспокоишься, считай, что я его тебе одолжил». «Если он станет тебе не нужен, да, если нам нужно будет расстаться, верни его мне». «Что, если мы будем вместе навсегда?» «Тогда ты сможешь оставить его при себе навсегда, разве нет?» «Хорошо, теперь бери». Суки Сатору заставил Киина взять рюкзак. Он, вероятно, должен был сперва проверить его содержимое, прежде чем передавать. Это было нормальным делом для игрока Игдраселя – забыть предметы из убитых монстров, сохраненные в рюкзаке. Увидев, что она приняла его без возражений, Сатору сделал вывод, что обитатели этого мира не обладают местом для хранения инвентаря. Однако она не была удивлена эффекту магического предмета, поскольку когда-то слышала о существовании подобного. «Похоже, что я мог бы стать кем-то вроде торговца, если бы придумал подходящее применение своему инвентарю». Однако все может быстро осложниться, если он использует силу, которой не обладает никто более для получения прибыли. Даже кто-то не слишком осведомленный, как Сузуки Сатору, быстро понял бы, как лучше использовать инвентарь после недолгих размышлений. Конечно, иные люди, более умные, могли бы желать подобного. Он мог бы продавать информацию как брокер – Но тогда с большой вероятностью он выдал бы себя как нежить, врага всего живого. Поэтому он должен изо всех сил избегать использования этой способности для сбора вещей. С нежностью во взгляде он наблюдал за тем, как она бережно кладет в сумку предметы. Предметы внутри не могли столкнуться или повредить друг друга, даже если бы их сумбурно закидывали внутрь. Но, разумеется, ребенок, не знавший о таком, складывал их подобным образом. Даже пожелая он помочь ей, это все еще были ее фамильные ценности. Это не касалось посторонних, не так ли? Он, разумеется, помог бы, если бы она попросила. Но Кина также нежить. Ее тело не знает усталости, поэтому очень маловероятно, что она ожидает помощи. Кина, что ты намерена делать с этим оружием? Суки Сатору применил заклинание, позволявшее различить магию, наложенную на предметы. Все они были посредственными. Всех их можно было классифицировать как низкоуровневые предметы в Игдрасиле. Хотя все они, по сути, были бесполезны, они оставались магическими предметами этого мира и в глазах Сусуки Сатору представлялись редкими. Кстати, тот наруч уровня национального сокровища был редкого класса. Хотя разброс характеристик предметов, попадавших в эту категорию, был очень велик, эта вещь относилась к верхушке своего уровня. Можем ли мы забрать их? Тебе решать. Но поскольку они источают магическую силу, они должны быть магическими предметами. Если не возражаете, я бы провел оценку. После получения разрешения от Киина, он использовал оценку магического предмета для проведения более подробного анализа.